Шура. Шура вернулась из роддома одна. Никто ее не встретил. Тетка молча посмотрела на нее и в комнату, где лежал ребенок, не зашла. Шура вышла на кухню выпить чаю. Рейса сидела за столом и барабанила пальцами по столешнице. «Ну, что надумала?» — наконец спросила она. «Жить надумала», — ответила Шура. «Ребенка растить». «Ребенка, значит? И это вот ты называешь ребенком?» Шура повернулась к ней тихо сказала «Молчи, сволочь!» и вышла из кухни. Молока теперь было полно, заливалось просто, а ребеночек грудь не брал. Кормила его из пипетки. Пришел участковый врач, старенький педиатр Сергей Петрович. Он еще пользовал маленькую Шуру, осмотрел младенца и тяжело вздохнул. «Не справишься, Шурочка, не поднимешь. Такие детки беда на всю жизнь». Беда и адский труд. Еще деньги, деньги, массаж, грязевые курорты, море, тренажеры. Усилия колоссальные, а сдвиги на копеечку, если вообще будут. Пенсию по инвалидности получать станешь крошечную. Сама работать не сможешь. Помощи ждать неоткуда, я так понимаю. И еще мама больная. Хорошо, если он сядет. Стоять и ходить точно не будет. Ложку в руках не удержит, ДЦП. Давай в дом малютки оформим. Есть профильные, неплохие, а дальше интернат. Там и врачи, и педагоги, и программы специальные. Подумай, Шура, крепко подумай. Я подумаю, тихо сказала Шура. Вот и ладненько. А как сына назвала? Петя, Петруша. Хорошее имя, кивнул Сергей Петрович и направился к выходу. Шура вышла в прихожую и закрыла за ним дверь. Зашла тетка, посмотрела на ребенка, села на стул. «Шурка, не ломай себе жизнь, родишь еще, здорового. Как мы управимся? Любка, да еще и этот!» Она кивнула на младенца. «Этот твой внук, между прочим, — ответила Шура. Да какой внук, — тетка махнула рукой. Не внук, а мышонка какая-то. Я при Любке на хозяйстве, летом в деревню поеду. Отдай его, Шуры, живи себе, ему там лучше будет. Вон и врач этот говорит». «Выйди», — сказала Шура, — «не доводи до греха». Шура взяла сына и пошла к маме. Мама посмотрела на ребенка и зашевелила губами. «Что, мамочка?» — встрепенулась Шура. Мать заплакала и закрыла глаза. К полугоду мальчик не сел, не опирался ножками и не хватал ручками Шурин палец. На игрушках взгляд не фиксировал, даже на Шуре взгляд не останавливал. Не гулял и не огукал. Лежал тряпочкой и тихо попискивал. Году спинку он не держал, ручки и ножки висели плетьми. Шура переворачивала его на живот, и он упирался лицом в подушку. Головку он тоже не держал. Конечно, ходила из поликлиники массажистка, медсестра делала витамины. Заходил Сергей Петрович, молча сидел на стуле, смотрел на Шуру, она отводила глаза. Валерик к ребенку не зашел ни разу, тетка тоже. К лету они уехали в деревню. Шура разрывалась между мамой и сыном. В августе мама умерла. Шура вызывать тетку не стала. Оставила сына с соседкой и похоронила ее одна. В сентябре вернулись тетка и Валерик. С невестой. Так он назвал свою новую подружку. Они деловито и быстро сделали в маминой комнате ремонт, переклеили обои и и повесили на стену огромный красный ковер. Шура слышала, как они ужинают на кухне, и шумно гремят тарелками и ложками. Жена Валерика молча проходила мимо Шуры, ни здрасте, ни до свидания. Огромная как слон, она все норовила задеть ее плечом. Шура вжималась в стену. Вечерами пили пиво с воблой, рыбный пивной дух заполнял квартиру. Шура задыхалась невыносимо, просто невыносимо. И Шура позвонила отцу, отец приехал, посмотрел на ребенка, погладил его по головке, обнял Шуру и пошел на кухню, где гужевалась вся честная компания. Потом он зашел к дочери и сказал ей, что все будет хорошо, он все решит. Через две недели Шуру и Валерика развели, а еще через два месяца отец разменял квартиру. Шура уехала в Беляево, там и воздух, и кладбище, где мама лежит недалеко, Отец нанял маляров, и они быстро сделали ремонт. Купил новый диван и телевизор, заказал грузовик и помог Шуре перевезти вещи. Набил холодильник продуктами, оставил деньги. Шура села на стул и разревелась от счастья. За окном монотонно гудела улица. Шура вышла на балкон, посмотрела по сторонам и подумала, что жизнь прекрасна. А что будет потом, разберемся. Она вернулась в комнату и стала раскладывать вещи. Петруша спал на диване. Вдруг Шура обнаружила, что мурлычет какую-то песню. Она на минуту замерла и тихо засмеялась.